Глава 49. В субботу в восемь часов утра Боск сидел в служебной машине, глядя на маленький деревянный дом в квартале от главной улицы городка Лоунпайн, находящегося в трех часах езды к северу от Лос-Анджелеса в предгорьях Сьерра-Невады. Пил холодный кофе из пластиковой чашки, другая стоял наготове готове. Костин или от холода, ночной езды и попытки поспать в машине. Он приехал в маленький горный городок, когда все мотели были уже закрыты. К тому же ему было известно по опыту, что, не забронировав номер, на выходные в Лоун-Пайн лучше не ездить. Когда рассвело, босс увидел синевато-серую гору, вздымающуюся в дымке за городком и подчеркивающую его ничтожность перед временем и естественным ходом вещей. Глядя на гору Уитни, высочайшую вершину Калифорнии, он понимал, что она существовала задолго до того, как ее увидел человеческий глаз — и будет существовать еще целую вечность после того, как ее станет некому видеть. Босх проголодался. Ему хотелось отправиться в какую-нибудь закусочную, съесть бифштег с яичницей, но он не покидал своего поста. Из Лос-Анджелеса в Лоун-Пайн люди едут не только потому, что терпеть не могут многолюдие, смог и ритм жизни большого города. Дело еще в том, что они любят эту гору. И Босх не мог позволить себе риска допустить, чтобы Дон и Одри Блейлок ушли на утреннюю прогулку в горы, пока он будет есть. На пять минут Боск завел мотор и включил отопление. Таким образом он грелся, экономя бензин всю ночь. Боск наблюдал за домом, ждал, когда там загорится свет или кто-нибудь выйдет взять газету, брошенную из проезжавшего пикапа на подъездную аллею два часа назад. Боск знал, что это не Лос-Анджелес Таймс. Людям в Лоун-Пайн нет дела ни до Лос-Анджелеса, недосовершающихся в нем убийств, недоработающих там детективов. В девять часов Боск увидел, что из трубы дома заклубился дым. Через несколько минут появился мужчина лет шестидесяти в нижней рубашке и взял газету. Он взглянул на машину Боска и вернулся в дом. Боск понимал, что его машина бросается в глаза, но не собирался прятаться. Он просто ждал. Теперь завел мотор, подъехал к дому Блейлоков и свернул на подъездную аллею когда босс подошел к двери мужчина, которого он уже видел, открыл ее раньше, чем он успел постучать. «Мистер Блейлок?» «Да, это я». Босс показал ему полицейский значок и удостоверение. «Можно поговорить с вами и с вашей женой несколько минут. Меня привело к вам дело, над которым я работаю. Вы один?» «Да». «Долго сидели там в машине?» Босс улыбнулся. «Часов с четырех. Приехал слишком поздно, чтобы снять номер. Входите, кофе у нас сварен. Если горячий, с удовольствием выпью» блейлок провел Боска в комнату и указал ему на стулья и кушетку возле камина. «Я схожу за женой и кофе». босс подошел к столу, стоявшему ближе всех к огню. Собираясь сесть, увидел фотографии в рамках на стене за кушеткой. Подошел и стал разглядывать их. На фотографиях только дети и молодые люди. Всех раз. У двоих явно физические или умственные недостатки. Приемные дети. Он вернулся к стулу и сел. Вскоре появился блейлок с большой кружкой дымящегося кофе. Следом за ним в комнату вошла женщина. Она казалась немного старше мужа. Глаза у нее были еще заспанными, но лицо добрым. — Это моя жена, Одри, — сказал Блейлок. — Вы пьете кофе черным? Все полицейские, которых я знал, пили черный. Муж с женой устроились на кушетке. — Черный, пожалуйста. Вы знали полицейских? — Когда жил в Лос-Анджелесе многих. Я 30 лет работал в пожарной охране, уволился начальником депо после беспорядков 92-го года. Решил, что с меня хватит. Поступил на работу как раз перед началом волнений в Уотсе, а ушел после случившихся в девяносто втором.